Писал портреты с Мануэля, сговоря преступной шайки. Изображал его Цезарем, Александром и Фридрихом в одном лице. Вот каков твой отклик, Франциско! Друг, неужто ты окончательно заплесневел и прогнил? — Не кричи так! — невозмутимо ответил Гойер. — Ты же сам только что говорил. Какие в этом доме тонкие стены! Он совсем успокоился. Его даже забавляло, что Агустин так надрывается. Кто еще в это тяжкое время с такой беспощадной ясностью видел гибельное положение Испании, как не он, Франциско Гойя? Кто еще так наглядно показал это? И вот теперь чудак Агустин стоит, окруженный капричос, и укоряет его в слепоте. Говорит, что он толстокожий лентяй. У меня до сих пор сердце переворачивается, когда вспомню, как Хавельянос взывал к тебе «Испания, Испания, трудитесь своими Испанией, творите для Испании!» — кричал их и пел Агустин. «Хотя бы, ради своего искусства, ты не смеешь жить с закрытыми глазами, но ты думаешь только о себе». Господин, придворный живописец должен соблюдать осторожность. Его превосходительству не следует предпринимать ничего, что придется не по понутру расфуфыренной сволочи дойти до такого пресмыкательства, до такого раболепства. О, позор! Франциско был невозмутим и даже улыбался. Это окончательно выбило Агустина из себя. Да, конечно. Всему виной эта женщина, — заявил он, — ради нее ты на многое пошел и в свое время показал, что ты не трус, а теперь разнежился возле нее. Только знаешь, что пожимать плечами да посмеиваться на словах Уильяноса и заниматься всякой чушью, когда Испания катится в пропасть. В обвинениях Агустина Гойи слышалась бессильная ярость против Донни Лусии. Ах ты, дурень несчастный, вечный студент, — сказал он почти что с жалостью, — в искусстве ты хоть что-нибудь понимаешь. Да то в жизни, в людях и во мне не смыслишь ни черта. Ты воображаешь, что все эти месяцы я лодорничал и самодовольно носился со своими сердечными переживаниями? Нет, великий мудрец и знаток человеческой души, я занимался совсем иными делами. Он отпер ларь и достал кипу рисунков и такую же кипу афортов и нагромоздил их перед Агустином. Насмешка Франсиско задела Агустина за живое жажда узнать, над чем его друг трудился, все это время была сильнее обиды. Он сидел и смотрел. С неукротимой силой обрушился на него новый потрясающий мир капричос. Это изобилие невиданных явлений правдивее самой правды. Все вновь и вновь. По многу раз всматривался он в каждый рисунок. Не мог остаться с ним. Откладывал его, чтобы жадно наброситься на следующий. Он не помнил себя, забыл про эдикт Дона Мануэля. Он вгрызался, вживался в этот новый мир. В отдельных рисунках, какие ему прежде показывал Франциско, он отчасти улавливал пронизывающую их озорную насмешку и жуть. Но то, что открылось ему сейчас, было ново по своему неистовому размаху. Это был новый, незнакомый Гойя, открывший новый мир значительнее и глубже всех прежних. Агустин смотрел, сопел, по лицу у него пробегала судорога. Гоя не мешал ему. Только смотрел, как он смотрит, и этого было вполне достаточно. Наконец покоренный, потрясенный, едва выдавливая слова так, что Гоя с трудом читал по его губам, Агустин произнес. «Ты Выслушивал нас, выслушивал наши разглагольствование, воображаю, какими-то нас считал дураками и слепцами. Он увидел, что Гоя плохо его понимает, и начал объясняться знаками, бурно жестикулируя, но скоро потерял терпение и опять принялся восторгаться и захлебываться.